Женское счастье. Хоронили генерал-лейтенанта Запуперина К дому покойника, где гудела похоронная музыка, раздавались командные слова, со всех сторон бежали толпы, желавшие поглядеть на вынос. В одной из групп, спешивших к выносу, находились чиновники Пробкин и Свистков. Оба были со своими женами. нельзя -с. — остановил их помощник частного пристава с добрым, симпатичным лицом, когда они подошли к цепи. — прошу, немножко назад, господа, ведь это не от нас зависит. Прошу назад, а впрочем, так и быть, дамы могут пройти, пожалуйте, мадам, но вы, господа, ради бога. Жены Пробкина и Свисткова сорделись от неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цепь, а мужья их остались по всю сторону живой стены и занялись созерцанием спин пеших и конных Пролезли! — сказал Пробкин с авистью и почти с ненавистью глядя на удалявшихся дам. — Счастье ей-богу, этим шаньонам! Мужскому полу никогда таких привилегий не будет, как их-нибудь дамскому. Ну... Что вот в них особенного? Женщина, можно сказать, самая обыкновенная, с предрассудками, а их пропустили. А нас с тобой, будь мы хоть статские советники, ни за что не пустят. «Странно вы рассуждаете, господа», — сказал помощник пристава, укоризненно глядя на Пробкина. «Впусти вас, так вы сейчас толкаться и безобразить начнете. Дама же по своей деликатности никогда себе не позволит ничего подобного». Оставьте, пожалуйста», — рассердился Пробкин. Дама в толпе всегда первая толкается. Мужчина стоит и глядит в одну точку, а дама растопыривает руки и толкается, чтобы ее нарядов не помяли. Говорить уж нечего. Женскому полу всегда во всем фортуна. Женщины в солдата не берут и на танцевальные вечера им бесплатно, и от телесного наказания освобождают. А за какие, спрашиваются, заслуги? Девица платок уронила, ты поднимай. Она входит, ты вставай, давай ей свой стул, уходит, ты провожай. «А возьмите чины. Чтоб достигнуть, положим, статского советника, мне или тебе нужно всю жизнь протрубить, а девица в какие-нибудь полчаса обвенчалась со стариком-советником, вот уж она и персона. Чтобы мне, князем или графом сделаться, нужно весь свет покорить, шибку взять, в министрах побывать, а какая-нибудь, прости господи, Варенька или Катенька, молоко на губах не обсохла, покрутит перед графом-шалейфом, пощурит галацкий, вот и ваше сиятельство». «Ты сейчас губернский секретарь. Чин этот себе ты, можно сказать, кровью и потом добыл. А твоя Марья Фаминишна, за что она губернская секретарша? Из Поповины прямо в чиновнице. Хороша чиновница. Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую в исходящие». «Зато она в болезнях чад родит», — заметил Свистков. Великая важность! Постояла бы она перед начальством, когда оно холоду напускает, так ей бы эти самые чада удовольствием показались. Во всем и во всем им привилегия. Какая-нибудь девица или дама из нашего круга может генералу такое выпали, чего ты и при экзекуторе не посмешь сказать. Да. Твоя Мария Фомишна может смело со статским советником под ручку пройтись. А возьми-ка ты статского советника под руку? Возьми-ка попробуй. В нашем доме как раз под нами брат живет, какой-то профессор с женой. Генерал, понимаешь, Анну первой степени имеет, а то и дело слышишь, как его жена чешет. Дурак, дурак, дурак, а ведь баба простая, из бичанок. Впрочем, тут законы, так тому и быть. Испокон века так положено, чтобы законы ругались, но ты возьми незаконных. Что эти тебе дозволяют во веки веков не забыть мне одного случая? Чуть было не погиб Да так уж, знать за молитвы родителей уцелел В прошлом году, помнишь, наш генерал Когда уезжал в отпуск К себе в деревню Меня взял с собой, корреспондент сувести, Дело пустяковое, на час работы Отработал свое и ступай по лесу ходить Или в лакейскую романцы слушать Наш генерал человек холостой Дом, полная чаша прислуги как собака, жены нет Управлять некому Народ все распущенный, непослушный И над всеми командует баба-экономка Верни Она и чай наливает, и обед заказывает, и на лакеев кричит. Баба, братец ты мой, скверный, ядовитая, с сатаной глядит. Толстая, красная, вискливая. Как начнет на кого кричать, как поднимет виск, так хоть святых выноси. И так ругать не донимала, как этот самый виск. О, Господи, никому от нее я не было. Не только прислугу, но и меня бестия задирала. Ну, думаю, погоди, улучшу минутку и все про тебя, генералу, расскажу. Он погружен, думаю, в службу и не видит, как ты его обкрадуешь и народ шуешь. Постой же, открою я ему глаза. И открыл, брат, глаза, да так открыл, что чуть было у самого глаза не закрылись навеки, что даже теперь, как вспомню, страшно делается. Иду я однажды по коридору и вдруг слышу визг. Сначала думал, что свинью режут, потом же прислушался и слышу... Что это, Вера что с кем-то бронится? Тварь! Дрянь отэткая! Черт! Кого это, думаю? И вдруг, братец с мой, вижу, отворяется дверь, и из нее вылетает наш генерал весь красный, глаза выпученные, волосы, словно черт на них подул. А она ему вслед. Дрянь! Черт! Врешь! Честное мое слово. Меня, знаешь, в шар бросила, Наш убежал к себе, а я стою в коридоре, как дурак, ничего не понимаю. Прост Тая, необразованная баба, кухарка, смерть и вдруг позволяет себе такие слова и поступки? Это значит, думаю, генерал хотел ее рассчитать, а она воспользовалась тем, что нет свидетелей и отчеканила его на все корки. Все одно мог уходить. Сорвала меня Пошел я к ней в комнату и говорю Как ты смело не годится говорить такие слова Высокопоставленному лицу Ты думаешь, что как он слабый старик Так за него некому вступиться Взял, знаешь, да и смазал ей По жирным щекам разика два Как подняла, братец ты мой Виз, как заорала Так будь ты трижды неладно Унеси ты мое горе Заткнул я уши и пошел в лес Это к часика через два Бежит навстречу мальчишка Пожалуйте к барину Иду, вхожу, сидит, насупившись, как индюк И не глядит Вы что же, говорит, это у меня в доме выстраиваете То есть как, говорю Ежели, говорю, это вы насчет Никитичной, вашества То я за вас же вступился и ваше дело, говорит, вмешиваться в чужие семейные дела Понимаешь, семейный И как начал, брат, он меня отчитывать, как начал печь, чуть я не помер Говорил, говорил, ворчал, ворчал, да вдруг, брат, как захохочет ни с того ни с сего. И как говорить это вы смогли, как это у вас схватило храбрости, удивительно Но надеюсь, друг мой, что все это останется между нами Ваша горячность непонятна, но согласитесь, что дальнейшее пребывание ваше в моем доме невозможно Вот, брат, ему даже удивительно, как это я смог такую важную паву побить Ослепила баба, тайный советник, белого орла имеет, начальство над собой не знает, а бабе поддался Большие, брат, привилегии у женского пола Но, снимай шапку, несут генерала Орденов-то сколько, батюшки светы. «Ну что, ей-богу, впустили дам вперед. Разве они понимают что-нибудь в орденах?» Заиграла музыка. Женщина без предрассудков Максим Кузьмич Салютов высок, широкоплеч, осанист. Телосложение его смело можно назвать атлетическим. Сила его чрезвычайна. Он гонет угривенные, вырывает с корнем молодые деревца, поднимает зубами гири и клянется, что нет на земле человека, который осмелился бы побороться с ним. Он храбрый, смел. Не видели, чтобы он когда-нибудь чего-нибудь боялся. Напротив, его самого боятся и бледнеют перед ним, когда он бывает сердит. Мужчины и женщины визжат и краснеют, когда он пожимает их руки. «Больно! Больно!» Его прекрасный баритон невозможно слушать, потому что он заглушает силы человек. Другого подобного я не знаю. И это чудовищное, нечеловеческое воловье силы походило на ничто, на раздавленную крысу, когда Максим Кузьмич объяснялся в любви Елене Гавриловне. Максим Кузьмич бледнел, краснел, дрожал и не был в состоянии поднять стул, когда ему приходилось выжимать из своего большого рта Я вас лег! Сила стушевывалась И большое тело обращалось в Большой пустопорожный сосуд Он объяснялся в любви на катке Она порхала по льду С легкостью перышка А он, гоняясь за ней, дрожал Млел и шептал На лице его были написаны страдания Ловкие, поворотливые ноги Подгибались и путались Когда приходилось вырезывать На льду какой-нибудь прихотливый вендель. Вы думаете, он боялся отказа? Нет, Елена Гавриловна любила его и жаждала предложения руки и сердца. Она, маленькая, хорошенькая брюнеточка, готова была каждую минуту сгореть от нетерпения. Ему уже 30, чин его невелик, денег у него не особенно много, но зато он так красив, остроумен, ловок. Он отлично пляшет, прекрасно стреляет, лучше его никто не ездит вверхом. Раз он, гуляя с нею, перепрыгнул через такую канаву перепрыгнуть через которую затрудился бы любой английский скакун Нельзя не любить такого человека И он сам знал, что его любят Он был уверен в этом Страдал же он от одной мысли Эта мысль душила его мозг Заставляла его бесдоваться, плакать Не давала ему пить, есть, спать Она отравляла его жизнь Он клялся в любви, а она в это время копошилась в его мозгу и стучала в его миски. «Будьте моей женой!» — говорил он Елене Гавриловне. «Я вас люблю! Бешено! Страшно!» И сам в то же время думал, имею ли я право быть ее мужем? «Нет, не имею!» «Если бы она знала, какого я происхождения!» «Если бы кто-нибудь рассказал ей мое прошлое!» «Она дала бы мне пощечину!» «Позорное, несчастное прошлое! Она знатная, богатая, образованная, плюнула бы на меня, если бы знала, что я за птица!» Когда Елена Гавриловна бросилась ему на шею и поклялась ему в любви, он не чувствовал себя счастливым. Мысль отравила все. Возвращаясь к котка домой, он кусал себе губы и думал, «Подлец я!» «Если бы я был честным человеком, я рассказал бы ей все, все. Я должен был, прежде чем объясняться в любви, посвятить ее в свою тайну. Но я этого не сделал, и я, значит, негодяй, подлец!» Родители Елены Гавриловны согласились на брак ее с Максимом Кузьмичом. Атлет нравился им, он был почтителен и как чиновник подавал большие надежды. Елена Гавриловна чувствовала себя на импереях, она была счастлива. Святой бедный атлет был далеко несчастлив. До самой свадьбы его терзала та же мысль, что и во время объяснения. Терзал его и один приятель, который, как свои пять пальцев, знал его прошлое. Приходилось отдавать приятелю почти все свое жалование. «Угости обедом в Эрмитаже», — говорил приятель, — «а то всем расскажу». «Да двадцать пять рублей дай взаймы». Бедный Максим Кузьмич похудел, осунулся. Щеки его впали, кулаки стали жилистыми. Он заболел от мысли. Если бы не любимая женщина, он застрелился бы. «Я подлец, негодяй», — думал он. «Я должен объясниться с ней до свадьбы. Пусть полюбит на меня». Но до свадьбы он не объяснился. Не хватило храбрости. Да и мысль, что после объяснения ему придется расстаться с любимой женщиной, была для него ужасней всех мыслей. Наступил свадебный вечер. Молодых повенчали, поздравили, и все удивлялись их счастью. Бедный Максим Кузьмич принимал поздравления, пил, плясал, смеялся, но был страшно несчастлив. «Я себя, скота, заставлю объясниться. Нас повенчали, но еще не поздно. Мы можем еще расстаться». И он объяснился. Когда наступил вожделенный час, и молодых проводили в спальню, совесть и честность взяли свое. Максим Кузьмич, бледный, дрожащий, не помнящий родства, еле дышащий, робко подошел к ней и, взяв ее за руку, сказал, «Прежде чем мы будем принадлежать друг другу, я должен, должен объясниться. Что с тобой, Макс? Ты бледен?» Ты все эти дни бледен, молчалив. Ты болен? Я должен тебе все рассказать, Леля. Сядем. Я должен тебя поразить, отравить твое счастье. Но что ж делать? Долг прежде всего. Я расскажу тебе свое прошлое. Леля сделала большие глаза и ухмыльнулась. Ну, рассказывай. Только скорее, пожалуйста, и не дрожи так. Р родился я в Тамбове. Том Родители мои были незнатны и страшно бедны. Я тебе расскажу, что я за птица. Ты ужаснешься. Постой. Увидишь, я был нищим. Будучи мальчиком, я продавал яблоки, груши. Ты? Ты ужасаешься? Но, милая, это еще не так ужасно. Ой, я несчастный. Вы проклянете меня, если узнаете. Ну что же, 20 лет я был... был... Простите меня, не гоните меня. Я был клоуном в цирке. Ты... «Клоуном!» Салютов в ожидании пощечины закрыл руками свое бледное лицо. Он был близок к оброку. «Ты? Клоуном?» И Леля повалилась с кушетки, вскочила, забегла. «Что с ней?» Ухватилась за живот, по спальне понесся и посыпался смех, похожий на истерический. «Ха-ха-ха! Ты был клоуном! Ты! Ха-ха-ха! Голубчик! Представь что-нибудь! Докажи, что ты был им! Ха-ха-ха! Голубчик!» Она подскочила к Салютову и обдела его. «Представь что-нибудь, милый голубчик!» «Ты смеешься, несчастный, презираешь «Презираешь?» «Сделай что-нибудь!» «И на канатах умеешь ходить?» «Да ну же!» Она осыпала лицо мужа поцелуями, прижалась к нему, залебезила. Незаметно было, чтобы она сердилась. Он, ничего не понимающий, счастливый, уступил просьбе жены. Подойдя к кровати, он сочитал три и стал вверх ногами, опираясь лбом о край кровати. «Браво, Макс! Бис! Ха-ха, голубчик! еще, ещё!» Макс покачнулся, прыгнул, как был на пол, и заходил на руках. Утром родители Лели были страшно удивлены. «Кто это там стучит наверху?» – спрашивали они друг друга. «Молодые еще спят, должно быть, прислуга шалит. Хвостятся-то как, какие мерцавцы!» Папаша пошел на вейх, но прислуги не нашел там. Шумели к великому его удивлению в комнате молодых. Он постоял около двери, пожал плечами и слегка приотворил ее. Заглянув в спальню, он съежился и чуть не умер от удивления. Среди спальни стоял Максим Гузьмич и выделал в воздухе отчаяннейшие сальто-мортали. Возле него стояла Лели и аплодировала. Лица обоих светились счастьем. Знакомый мужчина Прелестнейшая Ванда Или, как она называлась, в паспорте Почетная гражданка Настаси Канавкина Выписавшись из больницы, очутилась положение, в каком она раньше никогда не бывала Без приюта и без копейки денег Как быть? Она первым делом отправилась в судную кассу И заложила там кольцо с бирюзой Единственную свою драгоценность Ей дали за кольцо рубль, но... Что купишь за рубль? За эти деньги не купишь ни модной короткой кофточки, ни высокой шляпы, ни туфель бронзового цвета. А без этих вещей она чувствовала себя точно голой. Ей казалось, что не только люди, но даже лошади и собаки глядят на нее и смеются над простотой ее платья. И думала она только о платье. Вопрос же о том, что она будет есть и где будет ночевать, не тревожил ее и сколько. «Хоть бы мужчину знакомого встретить, — думала она, — я взяла бы денег. Мне ни один не откажет, потому что...» Но знакомые мужчины не встречались. Их нетрудно встретить вечером в Ренессансе, но в Ренессанс не пустит в этом простом платье и без шляпы. Как быть? После долгого томления, когда уже надоело и ходить, и сидеть, и думать... Ванда решилась спуститься на последнее средство, сходить к какому-нибудь знакомому мужчине прямо на квартиру и попросить денег. «Кому бы сходить?» – размышляла она. «К Мише нельзя. Семейный. Рыжий старик теперь на службе». Ванда вспомнила о зубном враче Финкеля. Выкрести, который месяц три назад подарил ей браслет, и которого она однажды за ужином в немецком клубе вылила на голову стакан пива. Вспомнив про этого Финкеля, она ужасно обрадовалась. «Он, наверное, даст, лишь бы только мне дома его застать», — думала она, идя к нему. «А не даст, так я у него там все лампы перебью». Когда она подходила к двери зубного врача, у нее уже был готов план — Она со смехом влетит к врачу в кабинет и потребует 25 рублей. Но когда она взялась за звонок, этот план как-то сам собой вышел из головы. Ванда вдруг начала трусить и волноваться, чего с ней раньше никогда не бывало. Она бывала смела и нахальна только в пьяных компаниях. Теперь же, одетая в обыкновенное платье, очутившись в роли обыкновенной просительницы, которую могут не принять, она почувствовала себя... Робкой и приниженной Ей стало стыдно и страшным Может быть, он уж забыл про меня Думала она, не решаясь дернуть за звонок И как я пойду к нему в таком платье? Точно нищий или мещанка какая-нибудь? И нерешительно позвонила За дверью послышались шаги Это был швейцар Доктор дома? Спросила она Теперь ей приятнее было бы, если бы швейцар сказал нет, но тот вместо ответа впустил ее в переднюю и снял с нее пальто. Лестница показалась ей роскошной, великолепной, но из всей роскоши ей прежде всего бросилось в глаза большое зеркало, в котором она увидела оборвашку без высокой шляпы, без модной кофточки и без туфель бронзового цвета. И Ванде казалось странным, что теперь, когда она была бедно одета и походила на швейку или прачку, в ней появился стыд и уж не было ни наглости, ни смелости. И в мыслях она называла себя уже не Вандой, а, как раньше, Настей Канавкиной. «Пожалуйте», — сказала горничная, провожая ее в кабинет. И «Доктор, сейчас. Садитесь». Ванда опустилась в мягкое кресло. «Так и скажу, дайте взаймы». Думала она, «Это прилично, потому что ведь он знаком со мной. Только вот если б горничная вышла отсюда, при горничной неловко. И зачем она тут стоит?» Минут через пять отворилась дверь, и вошел Финкель. Высокий, черномазый, уыкрит с жирными щеками и с глазами на выходе. Щеки, глаза, живот, толстые бедра — Все это у него было так сыто, противно, сурово. В Ренессансе и в немецком клубе он обыкновенно бывал на веселе, много тратил там на женщин и терпеливо стасил их шутки. Например, когда Ванда вылила ему на голову пиво, то он только улыбнулся и погрозил ей пальцем. Теперь же он имел хмурый, сонный вид и глядел важно холодно, как начальник, и что-то жевал. «Анда, что то жевал Анна, что прикажете — спросил он, не глядя на Ванду. Ванда поглядела на серьезное лицо гордочной, на сытую фигуру Финкеля, которая, по-видимому, не усдавал ее, и покраснела. «Что прикажете?» — повторил зубной врач уже с раздражением. «Зу... зубы болят», — прошептала Ванда. «А... какие зубы? Г... Где?» Ванда вспомнила, что у нее есть один зуб с дуплом. Внизу, направо, сказала она. На. Раскройте рот. Финкель нахмурился, задержал дыхание и стал рассматривать больной зуб. Больно? спросил он, ковыряя в зубе какой-то железкой. А, больно! Солгала Ванда. Напомнить ему, думала она, так он, наверное, бы узнал, но. «Гордичная! Зачем она тут стоит?» Вингель вдруг засопел, как паровоз, прямо ей в рот и сказал «Я не советую вам плюмбурговать его! Из этого зуба вам никакого польца. все равно!» Поковыряв еще немножко в зубе и опачкав губы и десны ванды табачными пальцами, он опять задержал дыхание и полез ей в рот с чем-то холодным. Ванда вдруг почувствовал страшную боль, вскрикнула и схватила за руку Фингеля. «Ничего, ничего!» – бормотал он. «Вы не пугайтесь! Из -за этим зубом вам все равно мало толку! Надо быть храбрый. И табачные окровавленные пальцы поднесли к ее глазам вырванный зуб, а горничная подошла и подставила к ее рту чашку. «Дома вы холодной водой рот пополоскайте!» – сказал Фингель. «И тогда кровь остановится!» Он стоял перед ней в позе человека, который ждет, когда же, наконец, уйдут, оставят его в покое. «Прощайте», — сказала она, поворачиваясь к двери. Ха, ха, а кто же мне заплатить за работу?» — спросил смеющимся голосом Фингель. «Ах, да», — вспомнила Ванда, покрастела и подала выкресту рубль, вырученный ею за кольцо с березой. Выйдя на улицу, она чувствовала еще больше стыд, чем прежде, Но теперь уж ей было стыдно не бедности. Она уже не замечала, что на ней нет высокой шляпы и модной кофточки. Шла она по улице, плевала кровью, и каждый красный плевок говорил ей об ее жизни. Нехорошей, тяжелой жизни, о тех оскорблениях, какие она переносила и еще будет переносить завтра, через неделю, через год, всю жизнь до самой смерти. «О, как это страшно!» — шептала она. «Как ужасно, боже мой!» Впрочем, на другой день она уже была в Ренессансе и танцевала там. На ней была новая громадная красная шляпа, новая модная кофточка и туфли бронзового цвета. И ужином угощал ее молодой купец, приезжий из Казани. Исповедь День был ясный, морозный. На душе было вольготно, хорошо, как у извозчика, которому по ошибке вместо двухгривенного золотой дали. Хотелось и плакать, и смеяться, и молиться. Я чувствовал себя на шестнадцатом небе. Меня, человека, переделали в кассира. Радовался я не потому, что хапать уже можно было. Я тогда еще не был вором и искрошил бы того, кто сказал бы мне, что я со временем цапду Радовался я другому. Повышению по службе И ничтожной прибавке шалования Только всего Меня, впрочем, радовало и другое обстоятельство Ставший кассиром, я тотчас же почувствовал На своем носу нечто вроде розовых очков Мне вдруг стало казаться, что люди изменились Честное слово, все стали как будто бы лучше Уроды стали красавцами, злые, добрыми, гордые смиренными мезандропы филандропами Я как будто просветлел Я увидел в человеке такие чудные качества, какие ранее и не подозревал. Странно, — говорил я, глядя на людей и протирая глаза. Или с ними что-нибудь поделалось, или же я ранее был глуп и не замечал всех этих качеств. Прелесть, что за люди! В день моего назначения изменился и зн Казусов, один из членов нашего правления, человек гордый, надменный, игнорирующий мелкую рыбицу. Он подошел ко мне и... «Что с ним поделалось?» Ласково улыбаясь, начал хлопать меня по плечу. «Горды вы, батенька, не полетам, Сказал он мне. «Нехорошо. Отчего никогда не зайдете?» «Говоришь, но, ну, сударь». «А у меня собирается молодежь. Весело так бывает. Дочки все спрашивают. Отчего это вы, папаша, не позовете Григория Кузбича? Ведь он такой милый. Да разве затащишь его?» Впрочем, говорю, попробую, приглашу. Не ломайтесь жбатенька, приходите. Удивительно, что с ним? Не спятил ли он с ума? Был человек-людоедом и вдруг на тебе. Пройдя в тот же день домой, я был поражен. Моя мамаша подала за обедом не два блюда, как всегда, а четыре. Вечером подала к чаю варенье и сдобный хлеб. На другой день опять четыре блюда, опять варенье. Гости были и шоколад пили. На третий день тоже. «Мамаша», — сказал я, — «что с вами? Чего ради вы так расщедрились, милая? Ведь жалование мое не удвоили. Надбавка что? Мамаша взглянул на меня с удивлением. «Хм, куда же тебе деньги девать?» — спросила она. «Копить будешь, что ли?» «Черт их разберет. Папаша заказал себе шубу, купил новую шапку, стал лечиться минеральными водами и виноградом. Зимой, а дней через пять я получил письмо от брата. Этот брат терпеть не мог меня. Мы разошлись с ним из-за убеждений. Ему казалось, что я эгоист, дармоед, не умею жертвовать собой, и он ненавидел меня за это. В письме я прочел следующее». Милый брат, я люблю тебя, и ты не можешь себе представить, какие адские муки доставляет мне наша ссора. Давай помиримся, протянем друг другу руки, и да восторжествует мир. Умоляю тебя, в ожидании ответа остаюсь любящий, целующий и обнимающий Евлампий. О, милый брат, я ответил ему, что я лобызаю его и радуюсь, Через неделю я получил от него телеграмму «Благодарю, счастлив, вышли 100 рублей, весьма нужный, обливающий е». Выслал ему 100 рублей. Изменилась даже и она. Она не любила меня. Когда я однажды дерзнул намекнуть ей, что в моем сердце что-то неладно, она назвала меня нахалом и фыркнула мне в лицо. Встретив же меня через неделю после моего назначения, она улыбнулась, сделала на лице ямочки, сконфузилась. «Что это с вами?» — спросила она, глядя на меня. «Вы так похорошели? Когда это вы успели? Пойдемте плясать». «Душечка! Через месяц ее маменька была уж моей тещей. Так я похорошел. К свадьбе нужны были деньги, и я взял из кассы 300 рублей» чего не взять, если знаешь, что положишь обратно, когда получишь жалование Взял, кстати, и для Казусова 100 рублей Просил взаймы, ему нельзя не дать Он у нас своротило и может каждую минуту спихнуть с места Редактор, найдя, что рассказ несколько длинен Вычеркнул в ущерб авторскому дивиденду на этом самом месте 83 строки За неделю до ареста по их просьбе я давал им вечер «Черт, тебе, пусть полопают и пожрут, коли им этого так хочется. Я не считал, сколько человек было у меня на этом вечере, но помню, что все мои девять комнат были запружены народом. Были старшие и младшие, были и такие, перед которыми гнулся в дугу даже сам Казусов. Дочери Казусова, старшая моя Обше, ослепляли своими нарядами». «Оди цветы, покрывавшие, их стоили мне более тысячи рублей». Было очень весело, гремела музыка, сверкали люстры, лилось шампанское, произносились длинные речи и короткие тосты. Один газетчик поднес мне оду, а другой балладу. «У нас в России не умеют ценить таких людей, как Григорий Кузьбич, прокричал за ужином казусов. «Очень жаль, жаль Россию!» И все эти кричавшие, подносившие, лобызавшие шептались и показывали мне кукиш, когда я отворачивался. Я видел улыбки, кукиши, слышал стохи. «Украл, подлец!» — шептали они, злорадно ухмыляясь. Ни кукиши, ни встохи не помешали им, однако, есть, пить и наслаждаться. Волки и страдающие диабетом не едят так, как они ели. Жена, сверкавшая бриллиантами и золотом, подошла ко мне и шепнула. «Там говорят, что ты украл. Если это правда, то берегись. Я не могу жить с вором. и Я уйду». Говорила она это и поправляла свое пятитысячное платье. «Черт их разберет! В этот вечер казусу взял с меня пять тысяч. Сколько же взял взаймы и Евлампи? Если там шепчут правду...» — сказал мне брат-принципист, кладя в карман деньги. — То берегись, я не могу быть братом вора. После бала всех их я повез на тройках за город. Был шестой час утра, когда мы кончили. Обессилев от вина и женщин, они легли в сани, чтобы ехать обратно. Когда сани тронулись, они крикнули мне на прощание. — Завтра ревизия! Мерси! «Милостивые государи и милостивые государыни, я попался. Попался, или, выражаясь длиннее, вчера я был порядочен, честен, алабызаем во все части. Сегодня же я жулик, мошенник, вор. Кричите же теперь, бронитесь, трезвоньте, изумляйтесь, судите, высылайте, строчите передовые, бросайте камни, Но только, пожалуйста, не все, не все». Кулачье гнездо Вокруг заброшенной барской усадьбы среди руки группируется десятка два деревянных на живую нитку состроенных дач. На самой высокой и видной из них синеет вывеска трактир и золотится на солнце нарисованный самовар. В перемешку с красными крышами дач там и сям уныло выглядывают похилившиеся и поросшие ржавым мохом крыши барских конюшен, оранжерей и амбаров. Майский полдень, в воздухе пахнет посты вещами и самовардую гарью. Управляющий Кузьма Федоров, высокий пожилой мужик в рубаке на выпуск и в сапогах гармоникой, ходит около дач и показывает их дачникам-нанимателям. На лице его написаны «тупая лень» и «равнодушие». Будут ли наниматели или нет, для него решительно все равно. За ним шагают трое. Рыжий господин в форме инженера-путейца, тощая дама в интересном положении и девочка-гимназистка. «Какие, однако, у вас дорогие дачи!» – морчится инженер. «Все в 40 да и в триста рублей?» «Ужасно! Вы покажите нам что-нибудь подешевше!» «Если подешевше, из дешевых только две остались. Пожалуйте!» «Федоров ведет занимателей через барский сад». Тут торчат прида, редеет жиденький ельник. Утелело одно только высокое дерево. Это стройный старик-тополь, пощерженный топором словно для того только, чтобы оплакивать несчастную судьбу своих сверстников. От каменной ограды беседок и гротов остались одни только следы в виде разбросанных кирпичей и звездки и гниющих бревен. «Как все запущено!» Говорит инженер, с грустью поглядывая на следы минувшей роскоши. «А где теперь ваш парень живет?» «Они, не барин, а из купцов. В городе мебелированные комнаты содержат». Пожалуйтесь. Наниматели нагибаются и входят в маленькое каменное строение с тремя решетчатыми, словно острожными окошечками. Их обдает сыростью и запахом гнили. В домике одна квадратная комнатка – переделенная новой тесовой перегородкой на две. Инженер щурит глаза на темные стены и читает на одной из них карандашную надпись. «Всей обители мертвых сополучил меланхолию и покушался на самоубийство поручик Фельдекосов». «Здесь, ваше благородие, нельзя в шапке стоять», обращается Федоров к инженеру. «Почему?» нельзя «Здесь был склеп, господ хоронили». Ежели которые приподнять доску и под пол поглядеть, то гробы видать. «Какие новости!» — ужасается тощая дама. «Не говоря уж о сырости, тут от одной мнительности умрешь. Не желаешь жить с мертвецами?» «Мертвецы, барни, не тронутся. Не бродяги какие-нибудь похоронены, а ваш же брат, господа. Прошлым летом здесь, в этом самом склепе, господин военный Фельдикосов жилья стали вполне довольны». Обещались в этом году приехать. Да вот, что-то не едут. Он на самоубийство покушался? Спросил инженер, вспомнив о надписи на стене. А вы откуда знаете? Действительно, это было, содор. Из-за чего-то вся канитель вышла. Не знал он, что тут под полом царствие мне бедствие покойники лежат. Ну и вздумал, значит, раз в ночь под половицу четверть водки спрятать. Понял эту доску, да как увидал, что там гробы стоят. Очумел. Выбежал наружу, давай выйдь. Всех дачников в сумление Потом чахнуть дачил. Уехать не на что, а жить страшно. конец сударь, не вытерпел, руку на себя наложил. мое счастье, что с я с его вперед за дачу сто рублев взял. А тот так бы и уехал, пожалуй, от перепугу. Бога лежал, долечился... Попривык Ничего, попривык, ничего Опять обещался приехать Я, говорит, такие приключения смерть как люблю Ха, так? Нет, уж вы нам другую дачу покажите Извольтесь, еще одна есть, только похуже кузьба Кузьма ведет дачника в сторону от усадьбы к месту, где высится оборванная клуня Заклуни блестит поросший травою пруд и темнеют господские сараи. «Здесь можно рыбу ловить?» спрашивает инженер. «Сколько 5 Пять рублей за сезон заплатите и ловите себе на здоровье!» «Тут то есть удочкой о реке можно, а ежели пожелаете в пруду хороселовать, то тут особая плата!» «Рыба пустяки!» замечает дама. «И, и без нее можно обойтись!» «А вот насчет провисий!» Крестьяне носят сюда молоко Крестьянам сюда не велено ходить, сударыня Дачники провизию обязаны у нас на ферме забирать Такое уж условие делаем Мы недорого берем, молоко четвертак за пару Яйца, как обыкновенно, три гривеника за десяток Масло, полтинник, зелень и овощ Разную тоже у нас должны забирать Хм, а грибы у вас есть где собирать? Ежели лето дождливое, то и гриб бывает. Собирать можно, внесете за сезон 6 рублей с человека. И собираете не только грибы, но и даже и ягоды. Это можно. К нашему лесу дорога идет через речку. Желаете, в борот пойдете. Не желайте, идите через славы. Всего пятачок стоит через лаву пиетить. Туда пятачок и от деда пятачок, а ежели которые господа желают, так хочется, Рожьем побаловаться, То наш хозяин не протикословит. Стреляй сколько хочешь, Только фитанцу при бей, Что ты 10 рублей заплатил. И купание у нас чудесная, Берег чистенькой, на дне песок, Глубина всякая, и по колено, и по шею. Мы не стесняем. За раз пятачок, а ежели за сезон, То 4 с полтиной. Хоть цельный день в воде сиди. А славки у вас поют, — спрашивает девочка. На «Намеддень за рекой пел один. Ха. На кого шкавой поймал, продал. пожальтесь Козьма вводит наниматель ветхий сарайчик с новыми окнами. Внутри сарайчика разделен перегородками на три коморки. В двух коморках стоят пустые закрома. Дед, куда же тут жить?» — заявляет точная дама, брезгливо оглядывая мрачные стены из закрома. «Это сарай, а не дача!» И смотреть нечего, Жорж Тут, наверное, и течет, и дует Невозможно жить Живу, люди!» вздыхает Кузьма «На без как говорится, и кастрюль соловей А когда нет отдать такие, это в добрую душу сойдет И вы наймете, так и другие наймут А уж кто-нибудь да будет в По-моему, эта дача для вас самая подходящая Образно вы это самое. Супруг свой слушайте. Лучше нигде не найти, а я бы с вас и взял бы подешевше Ходит она за полтораста, а я бы 120 двадцать взял Нет, милый, не идете. прощайте, извините, что обеспокоили Ничего-с, будьте И провожая глазами уходящих дачников, Кузьма кашляет и добавляет Кхе -кхе -кхе. На чаек бы следовало, с вашей милости, часа два него сводил Балтичка-то, уже не пожалейте. Мелюзган. Милостивый государь, отец и благодетель, сочинял на черно-черновик, невыразимов, поздравительное письмо. Желаю, как сей светлый день, так и многие, предбудущее, провести в добром здраве и благополучии, а также и семейству Жел.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 «Ведь вы не дежурный сегодня, а заступа у вас за себя дадил. Как людям гулять, так вы и нанимаетесь. Жадность!» «Какой черт жадность? Не из чего и жадничать. Всего два рубля денег да галстук до придачу. Ну что, а не жадность? А хорошо бы теперь, знаешь, пойти с компании к заутрене, а потом разговляться. Выпить бы это, к закусить да и спать завалиться. Сидишь ты за столом...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 Станислава, новые сапоги, вицмундир без протертых локтей Вспомнил потому, что всего этого у него не было Украсть нечто, подумал он Украсть и положим нетрудно, но вот спрятать-то мудрено В Америку, говорят, с краденом бегают А черт не знает, где эта самая Америка. Для того, чтобы украсть, тоже ведь надо образование иметь Звон утих Слышался только отдаленный шум экипажей до да кашель парамона А грусть и злоба Неворозимова Становились все сильнее и невыносимей В присутствии часы пробили половину первого «Донос написать, что ли?» Прошкин донес и в кору пошел Неворозимов сел за свой стол и задумался Лампа, в которой керосин совсем уже выгорел Сильно коптила и грозила потухнуть Заблудившийся Таркан все еще сновал по столу и не находил пристанища. Э «Донести-то можно, да как его сочинишь? Надо со всеми экивоками, с подходцами, как Прошкин. А куда мне? Такой сочиню, что мне же потом и влетит. Бестолочь, черт возьми беля совсем!»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 «Гадость, дядя гая! Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами. Неворозимов взял его за одну ножку и бросил в стекло. В стекле вспыхнуло и затрещало. И Неворазимо стало легче. Надлежащие меры Маленький заштатный городок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 «Каких ты у себя здесь из было Вавилонов достроил? Изобретательность, «Изомредательность, подумаешь». «Э-э-э, это что такое?» «Поглядите, господа». Демьян Гаврилович изволит было и хлеб одним и тем же ножом резать. От ты твой холеры не выйдет, а Никитин Николаевич?» Резонно замечает хозяин. «А ну это так, ну ведь противно. Ведь я у тебя хлебу покупаю».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 «Лоток? Который лоток?» «Понимаю. А ж вместе с яблоками. Потому, зараза, яблоки выизволились кушать. скушать?» «А, очень приятно. Послушай, пойди ко мне домой и скажи Марье мне чтоб не сердилась, я только на часок к Полюнину спать. Понимаешь?» Спать.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 Михаил Валентинович Олентовский, мужчина и антрепренер. Тарановский раздирательный мужчина. С чертями и крокодилами на ты, пульс 225, температура 42,8 градуса. Публика, дама приятная во всех отношениях, кушает все, что подают. Карл XII, король шведской, манеры пожардовая. Баранеца, пронетка не без таланта и отказывается от пустяковых ролей. Генерал Эрнсверт Ужасно крупный мужчина с голосом мастодонта. <звы> Делогарди. Обыкновенный мужчина читает роль с развязностью суфлером. Стелла. Сестра антрепренера. Бурль. Мужчина, вывезенный на плечах Свободина. Ганзен. Прочие. Эпилог. Кадр вулкана. За письменным столом, покрытым кровью, сидит Тарновской. На его плечах вместо головы череп. Во рту горит серо. Из ноздрей выскакивают презрительно улыбающиеся зеленые чертики. Гром он не в чернильницу, а в лаву, которую мешают ведьмы. Страшно! В воздухе летают бегающие по спире бурашки, В глубине сцены висят на раскаленных крючах трясущиеся подшилки. Гром и молния! Календарь Алексея Суворина, губернского секретаря, лишит тут же и с бесстрастностью судебного пристава предсказывает столкновение земли солнцем, истребление Вселенной и повышение цен на аптекарские товары. Хаос, ужас, страх. Остальное дополнит фантазии читателя. Тарновский, грязя пером. Что вы такое написать, черт возьми. Никак не придумаю. «Путешествие на Луну уже было, бродяга тоже был, пьет горячую нефть. Надо придумать еще что-нибудь, чтобы за москворецким купчиком три дня подряд черти снились!» — трет себе лобную кость. «Шевелитесь же вы, великой мозги!» — думает Гром и молния, слышен залп из тысячи пушек, исполненных по рисунку господина Шектеля. Из щелей выползают драконы, вампиры змеи. В кратер падает большой сундук, из которого выходят Лентовские, одеты в большую афишу Лентовской. «Здорово, Тарновской!» «Тарновской, ведьмы и прочие вместе!» «Страве желаю вашество Лентовской!» «Ну что?» «Готова пьеса, черт возьми!» – машет дубинкой. Тарновский. «Никак нет, Михаил Валентинович!» «Думаю вот, сижу и никак не придумаю!» «Уж слишком трудную задачу выдали вы мне!» «Вы хотите, чтобы от моей пьесы стыла у публики кровь, чтобы в сердцах за воскворецких купчих произошло землетрясение, чтобы лампы тухли от моих монологов?» «Но согласитесь!» «Это выше сил даже такого великого драматурга, как Тарновской!» Похвалив себя, конфузится. «Линтовской!» «Пустяки, черт возьми!» «Побольше пороху, бенгальского огня, кучек бодологов!» «Вот и все!» «В интересах костюмировки возьмите, черт возьми, в больший круг!» «Измена, тюрьма, возлюбленная заключенного насилием, выдается замуж за злодея!» «Роль злодея дадим Пицареву!» «Далее бегство из тюрьмы!» «Выстрелы. Я не пожалею пороху». Далее «ребенок», знатное происхождение которого открывается только впоследствии. В конце концов опять выстрелы, опять пожар и торжество добродетелей. Одним словом, стряпайте по шаблону, как стряпаются рокомболи и графы монте -Кристо. Гром, молния, иди, роса, и свержение вулкана лентовски выбрасывается наружу. «Действие второе». Публика, Капельдинеры, Ганзен и прочие. Капельдинеры, стаскивая с публики шубой. «На чаек бы с вашей милости!» Не вылучив до чаек, хватают публику за фалды. «А, черная неблагодарность!» Стыдятся за человечество. Один из публики. «Что, выздоровел литовской Капельдинер. «Драться уж начал, значит, выздоровел!» Ганзен, одеваясь в уборные: «Удивлю же я их!» «Я покажу им! Во всех газетах заговорят!» Действие продолжается, но читатель, не он шаштит второго действия, а посему занавес. Действие второе. Дворец Карла XII. За сценой вальц глотает шпаги и раскаленные уголья. Гром и молния. Карл XII и его царедворцы. Карл шагает по сцене и вращает белками. «Делогордий!» «Вы изменили отечеству!» «Отдайте вашу шпагу капитану и извольте шествовать в тюрьму!» Делогарди говорит несколько прочувственных слов и уходит. «Карл!» доновской «Вы в вашей раздирательной пьесе заставили меня прожить лишних 10 лет!» «Извольте отправляться в тюрьму!» «Баранесси!» «Вы любите Далагарди и имеете от него ребенка!» «В интересах фавлу я не должен знать этого обстоятельства и должен отдать вас замуж за нелюбимого человека!» «Выходите за генерала Эрнсверда, баронесса, выходя за генерала». «Ах!» «Генерал Эрнсверд». «Я их допиху!» Назначается смотрителем тюрьмы, в которой заключены Делагарди и Тарновский. «Карл». «Ну, теперь я свободен вплоть до пятого действия. Пойду в уборную». Действие третье и четвертое. Стелла играет по обыкновению недурно. «Граф, и я люблю вас». Молодой граф, «И я вас люблю, Стелла, но заклинаю вас имя любви. Скажите мне, на кой черт припутал меня Тарновский к этой канители? На что я ему нужен? Какое отношение я имею к его фабуле? Бурль. А все это Спрут доделал. По его милости я попал в солдаты. Он бил меня, гнал, кусал. И не будь я Бурль, если это не он написал эту пьесу. «Он на все готов, чтобы только допечь меня!» Стелла, узнав свое происхождение, «Иду к отцу и освобожу его!» На дороге к тюрьме встречается с Ганзеном. Ганзан выкидывает антраша. «Буруль, по милости Спрута я попал в солдаты и участвую в этой пьесе. Наверное, и Ганзана, чтобы допечь меня, заставил плясать этот Спрут!» «Ну, подождише!» Падают мосты, сцены проваливаются, Канзен делает прыжок, от которого становится дурно всем присутствующим старым девам. Действие пятое и шестое. Стелла знакомится в тюрьме с папашей и придумывает с ним план бегства. «Я спасу тебя, отец!» «Но как бы сделать так, чтобы с нами не бежал и Тарновской?» Убежав из тюрьмы, он напишет новую драму. «Генерал Эрнсверт. Терзает баронессу и заключенных. «Так как я злодей, то я не должен ничем походить на человека!» Ест сырое мясо. Делагарди и Стелла бегут из тюрьмы. Все. «Держи! Лови!» – Делагарди. «Как бы там ни было, а мы все-таки убежим и останемся целы!» Выстрел. «Поливать!» – падает мертвый. «И на это плевать!» – автор убивает, он же и воскрешает. Является изборды Карл и повелевает добродетели торжествовать над пороком. Всеобщее ликование. Улыбается Луна, улыбаются и звезды. Публика указывая Бурлю на Тарновского. «Вот он, Спрут, лови!» Бурль душит Тарновского. Тарновский падает мертвый, но тотчас же вскакивает Гром, молния, идей, убийство коверлей, великое переселение народов, кораблекрушение и сбор всех частей Лентовский. А все-таки я не удовлетворен, проваливается. Оратор В одно прекрасное утро хоронили коллежского ассесора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершего от двух болезней, столь распространенных в нашем Отечестве от злой жены и алкоголизма. Когда погребальная процессия двинулась от церкви к кладбищу, один из сослуживцев покойного, некто Поплавский, сел на извозчика и поскакал к своему приятелю Григорию Петровичу Запойкину, человеку молодому, но уже достаточно популярному. Запойкин, как известно, многим читателям обладает редким талантом произносить экспромтом свадебные, юбилейные и похоронные речи. Он может говорить когда угодно, с просонок натощак, в мертвецке пьяном виде, в горячке. Речь его течет гладко, ровно, как вода из водосточной трубы, и обильно. Жалких слов в его ораторском слове гораздо больше, чем в любом трактире тараканов. Говорит он всегда красноречиво и длинно, так что иногда, в особенности на купеческих свадьбах, чтобы остановить его, приходится прибегать к содействию полиции. «А я, братец, к тебе!» Начал Поплавский, застав его дома. «Сию же минуту одевайся и едем. Умер один из наших. Сейчас его на тот свет отправляем. Так надо, братец, сказать до прощание какую-нибудь чепуховину. На тебя вся надежда. Умри кто-нибудь из маленьких, мы не стали бы тебя беспокоить. А то ведь секретарь канцелярский столб некоторым образом. Не ловко такую шишку без речи горенить. Секретарь! зевнул Запойкин, это пьяница-то? Да, пьяница. Блины будут, закуска. На изводчика получишь. Поедем, душа. Разведи там на могиле какую-нибудь мантифолию по а уж какое спасибо получишь. Запойкин охотно согласился, он взъерошил волосы, напустил на лицо меланхоли и вышел с Поплавским на улицу. «Знаю я вашего секретаря», — сказал он, садясь до извозчика. «Проедох и бести царство его небесное, каких мало!» «Ну, не годится, лишь ругать покойников». «Оно, конечно, nihil нехилбеда, но все-таки он жулик». Приятели догнали покоронную процессию и присоединились к ней. Покойники несли медленно, так что до кладбища они успели раза за три забежать в трактир и пропустить за упокой души по маленькой. На кладбище была отслужена лития. Теща, жена и свояченица по кордой много плакали. Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула «Пустите меня к нему!». Но в могилу за мужем не пошла, вероятно, вспомнив о пенсии. Дождавшись, когда все утихло, Запойкин выступил вперед, обвел всех глазами и начал. «Верить ли глазам и слуху? Не страшный ли сон сей гроб? Эти заплаканные лица, стоны и вопли. Увы, это не сон, и зрение не обманывает нас. Тот, которого мы еще... Так недавно видели столь бодрым, столь юношески свежим и чистым, Который так недавно на наших глазах, наподобие неудомимой пчелы, Носил свой мед в общей улей государственного благоустройства, Тот, который, этот самый, обратился теперь в прах, вещественный мираж». Неумолимая смерть наложила на него коснеющую руку в то время, когда он, несмотря на свой загменный возраст, был еще полон расцвета сил и лучезарных надежд. Незаменимая потеря! Кто заменит нам его? Хороших чиновников у нас много, но кофе Осипович был единственный, Он до глубины души был предан своему честному долгу, не щадил сил, не спал ночей, был бескорыстен, подкупен. Как презирал он тех, кто старался в ущерб общим интересам подкупить его, кто соблазнительными благами жизни пытался вовлечь его в смену своему долгу. Да, На наших глазах Прокофий Осипович раздавал свое небольшое жалование своим беднейшим товарищам. И вы сейчас сами слышали вопли вдов и сирот, живших его подаяниями. Преданный служебному долгу и добрым делам, он не знал радости в жизни и даже отказал себе в счастье и семейного бытия. Вам известно, что до конца дней своих он был холост А кто нам заменит его Как товарища? Как сейчас вижу бритое умилённое лицо Обращенное к нам с доброй улыбкой Как сейчас слышу его Мягкий, нежный, дружеский Голос Мир праху твоему Прокофьи Осипович Покойся, честный Благородный труженик Запойкин продолжал А слушатели стали шушукаться Речь понравилась всем Вышло несколько слез, но многое показалось в ней странным Во-первых, непонятно было, почему оратор называл покойника Прокофьем Осиповичем В то время, как их того звали Кириллом Ивановичем Во-вторых, всем известно было, что покойный всю жизнь воевал со своей законной женой А стало быть, не мог называться холостым В-третьих, у него была густая рыжая борода, тродясь, он не брился а потом непонятно, чего ради оратор назвал его лицо бритым. Слушатели недоумевали, переглядывались и пожимали плечами. — и Осипыч! — продолжал оратор, вдохновенно глядя в богилу. Твое лицо было некрасиво, даже безобразно. Ты был угрюбый суров, но все мы знали, что под сею видимой оболочкой бьется честное, дружеское сердце. Скоро слушатели стали замечать нечто странное, и в самом ораторе. Он уставился в одну точку, беспокойно задвигался и стал сам пожимать плечами. Другой он умолк, разъянул удивленно рот и обернулся к Поплавскому. «Послушай, он жив?» Сказал он, глядя с ужасом «Кто жив?» «Да Прокофь осипач «Вон он стоит около памятника!» «Он и не умирал? Умер Кирилл Иванович?» «Да ведь ты же сам сказал, что у вас секретарь, помер. «Кирилл Иванович и был секретарь!» «Ты чудак!» «Перепутал!» «Прокофь осипач это верно, был у нас секретарем!» «Но его два года назад во второе отделение перевели, стал начальником!» «А черт вас разберет!» «Что же остановился? Продолжай! Неловко!» Запойкин обернулся к могиле и с прежним красноречием продолжал прерваную речь. «У памятника действительно стоял Прокофьев Иосифович, старый чиновник с бритую физиономией». Он глядел на оратора и сердито хмурился. «И как это тебя угораздило?» — смеялись чиновники, когда вместе с Запойкиным возвращались похорон. похорон. «Живого человека похоронил! Ха-ха-ха-ха!» — Нехорошо, молодой человек, — ворчал Прокофь Осипович. Ваша речь, может быть, годится для покойника, но в отношении живого она одна насмешка. Помилуйте, что вы говорили? Бескорыстен, неподкупен, взят не берет. Ведь про живого человека это можно говорить только в насмешку. И никто вас, сударь, не просил распространяться про мое лицо. Некрасив, безобразен, так тому и быть — «Но зачем всенародно мою физиономию на выставлять?» «Набидус!» Отец семейства Это случается обыкновенно после хорошего проигрыша Или после попойки, когда разыгрывается катар Степан Степан Джилен просыпается в необычайно пасмурном настроении Ведь у него кислый, помятый, разлохмаченный На сером лице выражение недовольства Не то он обиделся, ни то презгает чем-то Он медленно одевается, медленно пьет свое виши И начинает ходить по всем комнатам Желал бы я знать, какая скотина ходит здесь И не сотворяет дверей Ворчит он сердито, запахиваясь в халат И громко отплевываясь Убрать эту бумагу! Зачем она здесь валяется? Держим двадцать прислуг, а порядка меньше, чем в корчме «Кто там звонил? Кого пронесло?» «Это бабушка Антфиса, что нашего Федю принимала», — отвечает жена. «Шляются тут тормоеды!» «Тебя не поймешь, Степан Степаныч. Сам приглашал ее, а теперь бронишься». «Я не бронюсь, я говорю. Занялась бы чем-нибудь, матушка, чем сидеть, этак сложа руки и нас пролезть. «Не понимаю этих женщин, клянусь честью. Не понимаю, как они могут проводить целые дни без дела». Муж работает, трудится как кол, как скотина А жена, подруга жизни, сидит как цаточка Ничего не делает и ждет только случая Как бы поброниться от скуки сможем Пора, матушка, оставить эти институтские привычки Ты теперь уже не институтка, не барышня, а мать, жена Отворачиваешься? Ага, неприятно слушать горькие истины Странно, что горькие истины ты говоришь только когда у тебя печень болит Да, начинай сцены, начинай Ты вчера был за городом или играл у кого-нибудь? А хотя бы и так Кому какое дело? Разве я обязан отдавать кому-нибудь отчет? Разве я проигрываю не свои деньги? То, что я сам трачу и то, что тратится в этом доме, принадлежит мне Слышите ли? Мне И так далее, все в таком роде Но ни в какое другое время Степан Степанович не бывает так рассудителен, добродетелен, строг и справедлив, как за обедом, когда около него сидят все его домочадцы. Начинается обыкновенно супа. Проглотив первую ложку, Жилин вдруг морщится и перестает есть. «Черт знает что!» – бормочет он. «Придется, должно быть, в трактире обедать». «А что?» – тревожится жена. «Разве суп нехорош?» Не знаю, какой нужно иметь свинской вкус, чтобы есть эту бурду Пересолен, тряпкой вонять, клопы какие-то вместо лука Просто возбудительно, Анфиса Ивановна Обращается он к гости бабушки Каждый день даешь прорву денег на провизию Во всем себе отказываешь, и вот тебя чем кормят Они, вероятно, хотят, чтобы я оставил службу И сам пошел в кухню стряпать Суп сегодня хорош, а замечает кувернантка Да, вы находите, говорит Жилин сердито, чурясь на нее. Впрочем, у всякого свой вкус. Вообще, надо сознаться, мы с вами сильно расходимся во вкусах, Варвара Васильевна. Вам, например, нравится поведение этого мальчишки Жилин трагическим, шестом указывает на своего сына Федю. Вы в восторге от него, а я, я «Я Да? Федя, семилетний мальчик с бледным болезненным лицом, перестает есть и опускает глаза. Лицо его еще больше бледнеет да вы в восторге, а я возмущаюсь Кто из нас прав, не знаю, но смеют думать, что я, как отец, лучше знаю своего сына, чем вы Поглядите, как он сидит Разве так сидят воспитанные дети? Сядьте хорошенько Федя поднимает вверх подбородок и вытягивает шею И ему кажется, что он сидит ровнее На глазах у него навертываются слезы Ешь, же ложку как следует «Погоди, погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка! Не сметь плакать! Иди на меня прямо!» Федя старается глядеть прямо, но лицо его дрожит, и глаза переполняются слезами. «Ага, ты плакать? Ты виноват! Ты же и плачешь! Пшел, стань в угол, скотина!» «Но пусть он сначала пообедает!» — вступается жена. «Без обеда! Такие шалуны не имеют права обедать!» Федя, кривя лицо и подергивая всем телом, сползает со стула и идет в угол. «Не то еще тебе будет!» — продолжает родитель. «Если никто не желает заняться твоим воспитанием, то так и быть начну я! У меня, брат, не будешь шалить да плакать за обедом, болван! Дело нужно делать, понимаешь? Дело делать! Отец твой работает, и ты работай! Никто не должен даром есть хлеба! Нужно быть человеком! Человеком!» «Перестань, ради бога!» – просит жена по-французски. «Хоть при посторонних не ешь нас!» «Старуха все слышит, и теперь благодаря ей всему городу будет известно». «Я не боюсь посторонних!» – отвечает Желит по-русски. «Анфиса Ивановна видит, что я справедливо говорю». «Что ж, по-твоему, я должен быть доволен этим мальчишкой?» «Ты знаешь, сколько он мне стоит?» «Ты знаешь, мерзкий мальчиша, сколько ты мне стоишь?» «Или ты думаешь, что я деньги фабрикую? Что мне достаются они даром?» «И не «Морчать! «Ты слышишь меня или нет? Хочешь, чтобы я тебя под лица этого вытек?» Федик громко взвизгивает и начинает рыдать. «Это, наконец, невыносимо!» Говорит его мать, вставая из-за стола и бросая салфетку. «Никогда не даст спокойно пообедать!» «Вот где у меня твой кусок сидит!» Она показывает на затылок и, приложив платок к глазам, выходит из столовой. «Они обиделись!» Ворчит Жилин. Насильно улыбаясь, нежно воспитаны. Так-то, Анфиса Ивановны, не любят нынче слушать правду. Мы же и виноваты. Проходит несколько минут молчания, жили наводят глазами тарелки и, заметив, что к супу еще никто не прикасался, глубоко вздыхает и глядит в упор на покрасневшее полное тревоги лицо гувернанки. Что же вы и не едите, Варвара Васильевна? спрашивает он. Обиделись, стало быть. Так, не нравится, правда. Ну, извините, такая у меня натура, не могу лицемерить. Всегда режу правду матку. Однако я замечаю, что присутствие мое неприятно. При мне не могут ни говорить, ни кушать. Что ж, сказали бы мне, я бы ушел, я и уйду. Жилин поднимается и с достоинством идет к двери. Проходя мимо плачущего веди, он останавливается. «После всего, что здесь произошло, вы свободны», — говорит он Феде с достоинством, закидывая назад голову. «Я больше в ваше воспитание не вмешиваюсь. Умываю руки. Прошу извинения, что искренне, как отец, желаю вам добра, обеспокоил вас и ваших руководителей. Вместе с тем раз навсегда слагаю себя ответственность за вашу судьбу». Федя взвизгивает и рыдает еще громче. Жилин с достоинством поворачивает к двери и уходит к себе в спальню. Вызбавшись после обеда, Жилин начинает чувствовать угрызение совести. Ему совестно, жены, сына, Анфисы Ивановны и даже становится невыносимо жутко при воспоминании о том, что было за обедом. Но самолюбие слишком велико, не хватает мужества быть искренним, и он продолжает дуться и ворчать». Проснувшись на другой день утром, он чувствует себя в отличном настроении и, умываясь, весело посвистывает. Пройдя в столовую пить кофе, он застает там Федю, который при виде отца поднимается и глядит на него растерянно. «А ну, что, молодой человек?» спрашивает весело Жилин, садясь за стол. «Что у вас нового, молодой человек? Живешь?» «Ну, иди, Бутус, поцелуй своего отца!» Федя, бледный, серьезным лицом, подходит к отцу и касается дрожащими губами его щеки, потом отходит и молча садится на свое место. Открытием. Навозду кучу разрываю, петух дошел шемчушное зерно. Крылов. Инженер-статский советник Хромкин сидел у себя за письменным столом и от нечего делать настраивал себя На грустный лад. Не дали как сегодня вечером на бале у знакомых он нечаянно встретился с барыней, в которую лет 20-25 назад был влюблен. В свое время это была замечательная красавица, в которую так же легко было влюбиться, как наступить соседу на мозоль. Особенно памятны Бахромкину ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было Выстлана нежным голубым бархатом и длинные золотистые каштановые волосы, похожие на поле поспевшей ржи, когда оно волнуется в бурю перед грозой. Красавица была неприступна, глядела сурово, редко улыбалась, но зато, раз улыбнувшись, пламя гаснущих с мечей, она улыбкой оживляла. Теперь же это была худосочная, болтливая старушенция с кислыми глазами и желтыми зубами. Фи! думал Бахромкин, вводя машинальный карандашом по бумаге. Никакая злая воля не в состоянии так допакостить человеку, как природа. Знай тогда, красавица, что со временем она превратится в такую чепуху, она умерла от ужаса. Долго размышлял таким образом Бахромкин и вдруг вскочил, как ужаленный. «Господи Иисусе!» – ужаснулся он. «Это что за новости? Я рисовать умею!» На листе бумаги, по которому машинально водил карандаш из-за аляповатых штрихов и каракуль, выглядывала прелестная женская головка, та самая, в которую он был когда-то влюблен. В общем, рисунок ромал, но томный, суровый взгляд, мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве. Что за оказия?» — продолжал изумляться Бахромкин. Я рисовать умею. 52 года жил на свете, не подозревая в себе никаких талантов, и вдруг до старости лет, благодарю, Я дал, талант явился. Не может быть. Не веря себе, Бахромген схватил карандаш и около красивой головки нарисовал голову старухи. Это удалось ему так же хорошо, как и молодая. «Удивительно!» — пожал он плечами. «И как недурно, черт возьми! Каков? Стало быть, я художник, значит, во мне призвание есть. Как же я этого раньше не замечал? Вот тиковина «Найди Бахромкину себя в старом жилете деньги, получи известие, что его произвели в действительной статские, он не был бы так приятно изумлен, как теперь, открыв себе способность творить целый час». Провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, людей, лошадей. «Превосходно! Браво!» — восхищался он. «Поучиться бы только технике, совсем бы отлично было бы!» Рисовать дольше, восхищаться, помешал ему лакей, унесший в кабинет столик с ужином. Съевший рябчкой и выпив два стакана Бургонского, Бахромкин раскис и задумался. Вспомнил он, что за все 52 года он ни разу и не помыслил даже о существовании в себе какого-либо таланта. Правда, тяготение к изящному чувствовалось всю жизнь. В молодости он подвязался на любительской сцене, играл, пел, молевал декорации. Потом, до самой старости, он не переставал читать, любить театр, записывать на память хорошие стихи. остыл он удачно, говорил хорошо, критиковал метко. Огонек, очевидно, был, но всячески заглушался суетою. «Чем черт не шутит?» – подумал Бахромкин. «Может быть, я еще умею стихи и романы писать в самом деле?» что если бы я открыл себе талант в молодости, когда еще не поста было, и стал бы художником или поэтом. А? И перед его воображением открылась жизнь, не похожая на миллионы других жизней. Сравнивать ее жизнями обыкновенных смертных совсем невозможно. Правда, правы люди, что не дают им чинов и орденов, подумал он. Они стоят вне всяких рангов и капитулов. Да и судить-то об их деятельности могут только из проды. Тут же, кстати, Бахромкин вспомнил случай из своего далекого прошлого. Его мать нервная, эксцентричная женщина, идя однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного, безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» – удивился он. «Это поэт», – ответила она. «И она, по его мнению, права». Поцелуй она руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, хуже которого для разбитой женщины и придумать нельзя. Поцеловать руку поэту, художнику или композитору, это естественно. «Вольная жизнь, не думал Бахромкин, идя к постели. «А слава и святость! Как я широко не шагай по службе, на какие ступени не вспирайся!» «А имя мое не пойдет дальше муравейника?» «У них же совсем другое. Поэт или художник спит или пьянствует себе безбятежно, а в это время незаметно для него в городах и весек супрят его стихи или рассматривают картинки. Не знать их имен считается невоспитанностью, невежеством, мавитонством». Окончательно раскисший Бахромкин опустился на кровать и кивнул лакею. Лакей подошел к нему, И принялся осторожно снимать с него одежду за одеждой Мда, обыкновенная жизнь Про железные дороги когда-нибудь забудут А Фидия и Гомеры всегда будут помнить На что плох Тредяковский и того помнит Бррр, холодно А что если бы я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал? Пока Лакей снимал с него дневную сорочку и надевал ночную, он нарисовал себе картину. Вот он, художник или поэт, темную ночью плетется к себе домой. Лошади у талантов не бывает. Хочешь, не хочешь, иди пешком. Идет он жаленький, в поржелом пальто, быть может даже без колош. У входа в меблированные комнаты дреблет швейцар. Это грубая скотина творяет дверь и не глядит. Там, где-то в толпе, имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ебу ни тепло, ни холодно. Швейцар не вежливее, прислуга не ласковее, домочадцы не снисходительнее. Имя в почете, но личность в забросе. Вот он, утомленный и голодный, входит, наконец, к себе в темный и душный номер. Ему хочется есть и пить, но рябчиков и бургонского, увы, нет». Спать хочется ужасно, до того, что слепаются глаза и падает на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей. Воду наливай себе сам, раздевайся сам, ходи босиком по холодному полу. В конце концов он дрожа засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей, что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем чековой книжке... Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрас и поскорее укрылся пуховым одеялом. — Ну его к черту! — подумал он, нежись и сладко засыпая. — Ну его к черту! Хорошо, что я в молодости не того, не открыл. Лакей подушил лампу и на цыпочках вышел. Антон Павлович Чехов Открытие. Персона. Вакансия на должность писца имеется в канцелярии господина податного инспектора на жалование 250 рублей в год. Лица, окончившие по меньшей мере уездное училище или третий класс гимназии, должны обращаться письменно с приложением своего жизнеописания, Адресую прошение на имя господина податного инспектора в дом Пожилкиной по Гусиной улице. Прочитав двадцатый раз это объявление, Миша Набалдашников, молодой человек с прощеватым лбом, с носом красным от застарелого насморка, в брюках кофейного цвета, походил, подумал и сказал, обращаясь к своей мамаже, «Кончил я не три класса гимназии, а четыре». Почерк у меня великолепнейший Хоть в писателе или в министры иди ну -с, а жалования, сами видите, великолепные 20 рублей в месяц При нашей бедности я бы и за 5 пошел Что не говори, а место самое подходящее Лучше и не надо Только вот одно тут скверно, мамаша описания писать нужно Ну так что ж, возьми и напиши Легко сказать, напиши Чтобы сочинить жизнеописание, нужно талант иметь. А как его без таланта напишешь? А написать как-нибудь заря, пятое, через десятое, сами понимать неловко. Тут ведь сочинение не учителю подавать, а при прошении в канцелярию вместе с документами. Мало того, чтобы было на хорошей бумаге и чисто написано, нужно еще, чтобы хороший слог был. Конечно. А то как вы думали? Если это со стороны поглядеть на податного инспектора Ивана Андреевича, то он неважная шишка. Губернский секретарь 6 лет без бесты ходил и по всем лавочкам должен. Но если вникнуть, то нет, мамаша. Эта персона – важная личность. Видали, что в объявлении сказано? Адресуя прошение. Прошение. А прошения ведь подаются только с значительным лицам. Нам с вами или дяденьке Нилу Кузьмичу не подадут про Это так, согласилась мамаша. А на что ему понадобилось твое жизнеописание? Этого не могу вам сказать. Должно быть нужно. Миша еще раз прочел объявление, заходил из угла в угол и отдался мечтам. Кто хоть раз в жизни сидел без места и томился от безделья, тот знает, как взбудораживают душу объявления вроде Миша меньше самой гимназии, не съевший ни одного куска без того, чтобы его не поприкнули в дармоедстве, щеголявший в старых брюках дяденьки Нила Кузьмича и выходивший на улицу только по вечерам, когда не видно было его рваных сапог и облезлого пиджака, воспрянул духом от одной только возможности получить место — 20 рублей в месяц, деньги немалые, правда, на них лошадей не заведешь и свадьбы не сыграешь. Но зато их вполне достаточно, чтобы в первый же месяц, как мечтал Миша, купить себе новые брюки, сапоги, фуражку, гармонийку, дать матери на провизию рублей 5-6, как бы то ни было, маленькое жалование гораздо лучше большого безденежья. Но Мишу не так занимали 20 рублей. Как то блаженное время, когда мать перестанет колоть ему глаза его тунеядством и походя реветь, а дядюшка Нил Кузьмич прекратить свои нотации и клятвенное обещание выпороть племянника Дармояда. «Чем шморгать-то из угла в угол?» – перебила его мечтание мамаша. «Сел бы лучше, да и сочинил». «Не умею я, мамаша, сочинять!» – вздохнул Миша. «Признаться, я уже раз пять садился за писание». А ни черта у меня не выходит Хочу писать по-умному А выходит просто Словно тетке в кремимчук пишешь Ничего, что просто Инспектор не взыщет За мои матерней молитвы И терпение Господь смягчит его сердце Не рассердится, ежели что Небось и сам-то он в твои годы Не бог весть, как учен был Пожалуй, еще попробую Только знаю, что опять ничего не выйдет Хорошо, попробую Миша сел за стол, положил перед собой лист бумаги и задумался После долгого таращиния глаз на потолок он взял перо и, раскачав кисть руки, как это делают все почитатели собственного почерка, начал Ваше высокоблагородие Родился я в 1867 году в городе К. от отца Кирилла Никаноровича Набалдашникова и матери Натальи Ивановны Отец мой служил на сахарном заводе купца Подгойского в конторчиках и получал 600 рублей в год. Потом он уволился и долго жил без места. Потом дальше отец спился и умер от пьянства. Но это уже была семейная тайна, которую Мише не хотелось сообщать его высокоблагородию. Миша подумал немного, зачеркнул все написанное и после некоторого размышления написал снова то же самое. «Потом он скончался, — продолжал он, — в бедности, оплакиваемой женой и горячо любящим сыном, который у него был только я один, Михаил. Когда мне исполнилось 9 лет, меня отдали в приготовительный класс. За меня платил Подгойский, но когда отец уволился от него, и он перестал за меня платить, я вышел из 4 класса. Учился я посредственно, в первом и третьем классе сидел по 2 года». Но по чистописанию и поведению получал всегда пять, и так далее. И списал Миша целый лист писал он искренно, но бестолково, без всякого плана и хронологического порядка, повторяясь и путаясь. Вышло что-то размазанное, длинное и детски наивное. Кончил Миша так: Теперь же я живу на средства моей матери, которая не имеет никаких средств к жизни, а потому. Всепокорнейше прошу, ваше высокоблагородие, дайте мне место, чтобы я мог жить и кормить мою болезненную мать, которая тоже просит вас. И извините за беспокойство. Подпись. На другой день, после долгих ломаний, застенчивой нерешительности, это жизнеописание было переписано начисто и вместе с документами отправлено по назначению. А через две недели Миша, истомившийся от ожиданий, дрожа всем телом, стоял в передней податного инспектора и ждал гонорара за свое сочинение. «Позвольте узнать, где здесь канцелярия?» — спросил он, оглядываясь из передней в большую скудно меблированную комнату, где на диване лежал какой-то рыжий человек в туфлях и в летней крылатке вместо халата. «А что вам нужно?» — спросил рыжий человек. «Тут я две недели тому назад прошение подал о месте песца. Могу я видеть господина инспектора?» «Это просто возмутительно! Пробормотал рыжий, придавая своему лицу страдальческое выражение и запахиваясь в крылатку. Сто человек на день. Так и ходит, так и ходит. Да неужели, господа, у вас дорогого дела нет, как только мне бежать? Рыжий вскочил, расставил ноги и сказал, отчеканивая каждое слово. Тысячу раз говорил уж я всем, что у меня писец есть. Есть, есть и есть. Пора уже перестать ходить. Уж есть у меня писец. Так все мы передайте. «Э, виноват, забормотал Миша. Я не знал. И, неловко поклонившись, Миша вышел. Гонорар, увы и ах. Произведение искусства. Держа подмышкой что-то завернутое в 223 й номер биржевых ведомостей, Саша Смирнов, единственный сыну матери, сделал кислое лицо и вошел в кабинет доктора Кошелькова. «А, милая Юльша!» — встретил его доктор. «Ну, как мы себя чувствуем? Что скажете, хорошенького?» Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом. «Кланялась вам, Иван Николаевич, мамаша и велела благодарить вас». «Я единственный сын у матери, и вы спасли мне жизнь, вылечили от опасной болезни, и мы оба не знаем, как благодарить вас!» «Полный юноша!» – перебил доктор, раскисая от удовольствия. «Я сделал только то, что всякий другой сделал бы на моем месте!» «Я единственный сын у своей матери, мы люди бедные, и, конечно, не можем заплатить вам за ваш труд, и нам очень совестно, доктор!» «Хотя, впрочем, мамаша и я, единственный сын у матери, убедительно просим вас принять в знак нашей благодарности вот эту вещь, которая... вещь очень дорогая, из старинной бронзы, редкое произведение искусства». «Напрасно», — поморщился доктор. «Ну, к чему это?» «Нет, уж вы, пожалуйста, не отказывайтесь. продолжал бормотать Саша, развертывая сверток. «Вы обидите отказом и меня, и мамашу. Вещь очень хорошая, из старинной бронзы». Досталась она нам от покойного папаши, и мы хранили ее как дорогую память Мой папаша скупал старинную бронзу и продавал ее любителям Теперь мамаша и я этим же занимаемся Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на стол Это был невысокий канделябр старой бронзы художественной работы Изображал он группу На пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего темперамента. Фигуры вы улыбались и вообще имели такой вид, что кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвечник, то они спрыгнули бы с пьедестала и устроили бы в комнате такой дебош, о котором читатель даже и думать неприлично. Поглядев на подарок, доктор медленно почесал за ухом, крякнул и нерешительно высморкался. — Да, вещь действительно прекрасная, — пробормотал он. Но, как бы выразиться, не того, не литературно слишком. Это уж не декольте, а черт знает что. То есть почему же? Сам змей искуситель не мог бы придумать ничего сквернее. ведь поставить на стол такую фантасмагорию, значит, всю квартиру загадить. Как вы, странно, доктор, смотрите на искусство? обиделся Саша. Ведь это художественная вещь. Вы поглядите, столько красоты и изящества, что душу дополняет благоговейное чувство, и корлу подступают слезы. Когда видишь такую красоту, то забываешь все земное. Вы поглядите, сколько движений, какая масса воздуха, экспрессии Все это я отлично понимаю, милый мой, перебил доктор Но ведь я человек семейный, у меня тут детишки бегают, дамы бывают Конечно, если смотреть с точки зрения толпы, сказал Сашу То, конечно, это высокохудожественная вещь представляется в ином свете Но, доктор, будьте выше толпы, тем более, что своим отказом вы глубоко огорчите и меня, и мамашу Я единственный сын у матери. Вы спасли мне жизнь. Мы отдаем вам самую дорогую для нас вещь. И, и я жалею только, что у вас нет пары для этого канделябра. Спасибо, голубчик, я очень благодарен. Клонитесь мамаше, но и богу сами посудите. У меня тут детишки бегают, дабы бывают. Ну, впрочем, пусть остается. Ведь вам не втолкуешь. И толковать нечего, обрадовался Саша. Этот канделябр вы тут поставьте, вот около вазы Эка жалость, что пары нет, такая жалость Ну, прощайте, доктор По уходе Саши доктор долго глядел на канделябр Чесал у себя за ухом и разбышлял превосход, превосходной, споры нет, думал он И бросать ее жалко Оставить же у себя невозможно М -м, Вот задача Кому бы ее подарить или пожертвовать? После долгого размышления он вспомнил про своего хорошего приятеля, адвоката Ухова, которому был должен за ведение дела. «И отлично!» – решил доктор. «Ему, как приятелю, неловко взять с меня деньги, и будет очень прилично, если я презентую ему вещь. Отвезу-ка я ему эту чертовщину». «Кстати же, он холост и легкомыслен». Не откладывая дела в дальний ящик, доктор оделся, взял канделябр и поехал к Ухову. «Здоровый приятель!» – сказал он, застав адвоката дома. «Я к тебе. Пришел благодарить, братец, за твои труды. Денег не хочешь брать, так возьми хоть вот эту вещицу». «Вот, братец ты мой, вещица – роскошь!» Увидев вещицу, адвокат пришел в неописанный восторг. ха ха, -ха Вот так штука!» Захохотал он Ах, черт подери его совсем Придумают же, черти, такую штуку Чудесно, восхитительно Где ты достал такую прелесть? Излив свой восторг, адвокат спугливо поглядел на двери и сказал Только ты, брат, убери свой подарок и Я не возьму Почему? Испугался доктор А потому у меня бывает тут мать, клиенты, да и от прислуги совестно Не-не-не, не смеешь отказываться Замахал руками доктор. «Это свинство с твоей стороны. Вечь художественная. Сколько движения, экспрессии. И говорить не хочу. Обидишь? Хоть бы замазано было или фиговые листочки нацепить». Но доктор еще пуще замахал руками, выскочил из квартиры Ухова и, доволен, что сумел сбыть с рук подарок, поехал домой. По уходе его адвокат осмотрел канделябр, Потрогал его со всех сторон пальцами. И, подобно доктор, долго ломал голову над вопросом, что делать с подарком. «Вещь прекрасная», — рассуждал он. «И бросить жалко, и держать у себя неприлично. Самое лучшее — это подарить кому-нибудь. Вот что, поднесу-ка я этот канделябр сегодня вечером к Кобику Шашкину. Канале любит подобные штуки. Да и, кстати же, у него сегодня бенефис. Сказано, сделано». Вечером тщательно завернутый кантилябр был поднесен комику Шашкину. Весь вечер уборную комика брали приступом мужчины, приходившие полюбоваться на подарок. Все время в уборной стоял восторженный гул и смех, похожий на лошадиное ржание. Если какая-нибудь из актрис подходила к двери и спрашивала «Можете войти?», то тотчас же слышал закриплый голос комика. «Нет, нет, батушка я не нет После спектакля комик пожимал плечами, разводил руками и говорил. «Ну, куда я эту гадость дену? Ведь я на частной квартире живу. У меня артистки бывают. Это не фотография, стол не спрячешь». «А вы, сударь, продайте», — посоветовал парикмахер, разоблачая комика. «Тут в предместе живет старуха, которая покупает старинную бронзу. Поезжайте и спросите Смирнову. Ее всякой знает». Комик послушался... Дня через два доктор Кожельков сидел у себя в кабинете и, приложив палец к колбу, думал о желчных кислотах. Вдруг отворилась дверь, и в кабинет влетел Саша Смирнов. Он улыбался, сиял, и вся его фигура дышала счастьем. В руках он держал что-то завернутое в газету. Ха -ха, доктор! начал он, задыхаясь, представьте мою радость! Да ваше счастье! Нам удалось приобрести пару для вашего канделябра! «Мамаша так счастлива! Я единственный сын у матери! Вы спасли мне жизнь!» И Саша, дрожа от чувства благодарности, поставил перед доктором кенделябр. Доктор разидал рот. Хотел было что-то сказать, но не сказал ничего. У него отнялся язык. Раз в год Маленький трехоконный домик книжды имеет праздничный вид. Он помолодел точно. Вокруг него тщательно подметено, ворота открыты, сокон, сняты решетчатые жалюзи, свежевымытые оконные стекла робко заиграли с весенним солнышком. У парадной двери стоит швейцар Маркс, старый дряхлый, одетый в изъеденную молью леврею. Его колючий подбородок, под бретем которого провозились дрожащие руки целое утро, свежевычищенные сапоги и гербовые пуговицы тоже отражают себе солнце. Марк выпал из своей коморки недаром. Сегодня день именин княжды и он должен отворять дверь визитерам и выкрикивать их имена. Впереди пахнет не кофейной гущей, как обыкновенно, не постным супом, а какими-то духами – напоминающими запах яичного мыла. В комнатах старательно прибрано повешенные гордины, с ней так картин, навощены потертые занозистые полы, злая жулька, кошка с котятами и цыплятами, запертые до вечера в кухню. Сама княжна, хозяйка трехоконного домика, сгорбленная, сморщенной старушкой сидит в большом кресле, и то и дело поправляет складки своего белого кисейного платья. А Одна только роза, приголотая к ее тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще молодость. Княжна ожидает визитеров-поздравителей. У нее должны быть барон Трамп, сын князь Аллахадзе, камергер Бурластов, кузен генерал Битков и многие другие. Человек двадцать. Они приедут и наполнят ее гостиную говором. Князь Халхадзе споет что-нибудь, а генерал Битков два часа будет просить у нее розу. А она знает, как держать себя с этими господами. «Неприступность, величавость и грация будут сквозить во всех ее движениях. Приедут, между прочим, купцы Хтулкин и переулков. Для этих господ положены в передний лист бумаги и перо. Каждый сверчок снай свой шесток. Пусть распишутся и уйдут». Двенадцать часов, княжна поправляет платье и розу. Она прислушивается, не звонит ли кто. Шумом проезжает экипаж, останавливается, проходит пять минут. Не к нам, думает княжна. Да, не к вам, княжна. Повторяется история прошлых годов. Безжалостная история. В два часа княжна, как и в прошлом году, идет к себе в спальню. Нюхает шатырный спирт и плачет. «Никто не приехал, никто!» Около княжны суетится старый Марк, он не менее огорчен. Испортились люди, прежде валили в гостиную, как мухи. «А теперь никто не приехал!» — плачет княжна. «Ни барон, ни князь Калыхаца, ни Жорж Бувицкой оставили меня. А ведь не будь меня, чтобы из них вышло!» «Мне обязаны они своим счастьем, своей карьерой. Только мне. Без меня из них ничего бы не вышло». «Не вышло бы поддакивать Марк. Я не прошу благодарности. Не нужна она мне. Мне нужно чувство. Боже мой, как обидно. Даже племянник Жан не приехал». «Отчего он не приехал? Что я ему худого сделала?» Я заплатила по всем его векселям, выдала замуж его сестру Таню за хорошего человека. Дорого мне стоит этот Жан. Я сдержала слово, данное моему брату, его отцу. Я истратила на него, сам знаешь. И родителям их вы, можно сказать, ваше сиятельство за место родителей были. И вот, вот она благодарность. О, люди! В три часа, как и в прошлом году, С конеждой делается истерический припадок. Встревоженный Марк надевает свою шляпу с голунами долго, торгуется с извозчиком и едет к племяннику Жану. К счастью, меблированные комнаты, в которых обитает князь Жан, не слишком далеко. Марк застает князя, валяющимся на кровати. Жан только что воротился со вчерашней попойки. Его помятое мордастое лицо, багровы, на лбу пот. В голове его шум, желудки, революция... Он рад бы уснуть, да нельзя, мутит Его скучающие глаза устремлены на рукомойник Наполненный доверху ссором и мыльной водой Марк входит в крязный номер И, брыскливо пожимаясь, робко подходит к кровати «Нехорошо-с, Иван Михайлович!» Говорит он, укоризненно покачивая головой «Нехорошо-с» «Что нехорошо?» Почему вы сегодня не пожаловали Вашу тетушку с ангелом поздравить? Не что это хорошо? Убирайся к черту, говорит Жан, Не отрывая глаз от мыльной воды. Не что это тетушке не обидно? А, эх, Иван Михайлович, ваше сиятельство, Чувств у вас никаких нету. Ну, с какой стати вы их огорчаете? Я не делаю визитов. Так и скажи ей, этот обычай давно уже устарел, некогда нам разъезжать. Разъезжайте сами, коли делать вам нечего, а меня оставьте. Ну, проваливай. Э, спать хочу, спать хочу. Лицо-то, небось, воротите, встыдно в глаза глядеть. Ну, тсс, дрянь ты паршак. Продолжительное молчание. А уж вы, батюшка, съездите... Поздравьте, говорит Марк ласково, они плачут, мечутся на постельке. Уж вы будьте такие добрые, окажите им свое почтение. Съездите, батюшка, не поеду, незачем и некогда. Да и что я буду делать у старой девки? Съездите, ваше ваш поважайте, батюшка, сделайте такую милость. Страсть, как огорчены они вашую, можно сказать, неблагодарностью и бесчувствием. Марк проводит рукавом по глазам. Сделайте милость. А коньяк будет? Говорит Жан. Будет, батюшка, ваше сиятельство. Князь подмигивает глазом. Ну а сто рублей будет? Спрашивает он. Никак это невозможно. Самим вам и небезызвестно, ваше сиятельство. Капиталов у нас уж нет тех, Что были? Разорили нас родственники, Иван Михайлович. Когда были у нас деньги, все хаживали. А теперь, божья воля, в прошлом году я за визит с вас... Сколько взял? 200 рублей взял. А теперь и станет... Шутки шут, шварона. парусь к у старухи, найдешь. Впрочем, убирайся, спать хочу. «Будьте так благодушны, ваше сиятельство». Старые оде, слабые, душа в теле еле держится. Пожалейте их, Иван Михайлович, ваше сиятельство. Жан неумолим. Марк начинает торговаться. В пятом часу Жан сдается, надевает фрак и едет к книжне. Матант, моя тетя, говорит он, прижимаясь к ее руке. И, севши на сафу, он начинает прошлогодний разговор. Мария Грыскина Матант получила письмо из Ниццы. «Муженек-то, а? Каков?» «Очень развязно описывает дуэль, которая была у него с одним англичанином из-за какой-то певицы. Забыл ее фамилию». «Неужели?» Княжна закатывает глаза, всплескивает руками и с изумлением, смешанным с долей ужаса, повторять «Неужели?» «Да, на дуэлях дерется, за певицами бегает, а тут жена чах и сохни по его милости». «Не понимаю таких людей, мотал». Счастливая княжна поближе подсаживается к Жану, и разговор их затягивается. Подается чай с коньяком. И в то время, как счастливая княжна, слушая Жана хохочет, ужасается, поражается, старый Марк роется в своих сундучках и собирает кредитные бумажки. Князь Жан сделал большую уступку. Ему нужно заплатить только 50 рублей. Но чтобы заплатить эти 50 рублей... Нужно перерыть не один сундучок Розовый чулок Пасмурный дождливый день Небо надолго заволокло тучами И дождью конца не предвидится На дворе слякоть, лужи, мокрые галки А в комнатах сумерки И такой холод, чтоб хоть печи топить Иван Петрович Сомов шагает по своему кабинету из угла в угол и ворчит на погоду. Дождевые слезы на окнах и комнатой сумерки нагоняют на него тоску. Ему невыносимо скучно, а убить время нечем. Газеты еще не привозили, на охоту идти нет возможности, обедать еще не скоро. В кабинете Сомов не один. За его письменным столом сидит мадам Сомова, маленькая хорошенькая дамочка в легкой блузе и в розовых чулочках. Она усердно строчит письмо, проходя мимо нее, шагающий Иван Петрович всякий раз засматривает через ее плечо написание. Он видит крупные хромающие буквы, узкие, тощий, с невозможными хвостами и закорючками, кляк с помарок и следов от пальцев многое множество. Переносов мадам Сомова не любит, и каждая строка ее, дойдя до края листка, со страшными корчами водопадом падает вниз. «Лидочка, кому это ты так много пишешь?» – спрашивает Сомов, видя, как его жена начинает строчить по шестому листку. «К сестре Варе». «Длинно. Дай-ка скуки ради почитать». «Восьми, читай, только тут ничего нет интересного». Сомов берет Исписанные листки И продолжая шагать принимается за чтение Лидочка облокачивается О спинку кресла И следит за выражением его лица После первой же странички Лицо его вытягивается И выражает что-то похожее на отрыв На третьей страничке Сомов морщится И медленно чешет затылок На четвертой он останавливается Пугливо вскалядывается на жену И задумывается Немного подумав Он со вздохом опять принимается за чтение. Лицо его выражает недоумение и даже испуг. «Нет, это невозможно», – мормолчит он, кончив чтение, швыряя листки на стол. «Решительно невозможно». «Что такое?» – пугается Лидочка. «Что такое?» – исписала шесть страниц потратила на писание битых два часа и... «Хоть бы тебе что? Хоть бы одна мыслишка? Читаешь, читаешь...» И какой то сотмение находит, словно на чайных ящиках китайскую тарабарщину разбираешь. Уф. Да, это правда, Ваня, говорит Лидочка к Я не писала. Кой черт не небрежно! В неврежном письме смысл и лад есть, есть содержание. А у тебя, фу, извини, даже название подобрать не могу. Сплошная пелиберда. Слова и фразы о содержании ни малейшего. Все твое письмо похоже точь-в-точь -точь на разговор двух мальчишек. А у нас блины нони, ах и нам солдат пришел. Мочалу шоешь, тянешь, повторяешься, мысленки прыгают, как черти в решете. Не разберешь, где что начинается, где что кончается. Но можно ли так писать? Если б я со вниманием писала, оправдывается Лидочка, тогда бы не было ошибок. «Ах, об ошибках я уж и не говорю!» «Кричит бедная грамматика!» «Что ни строчка, то личное для нее оскорбление!» «Ни запятых, ни точек, а ять, «Земля пишется не через ять, а через е!» «А почерк!» «Это не почерк, а отчаяние!» «Не шутя, говорю, Лида!» «Меня и изумило, и поразило это твое письмо!» «Ты не сердись, голубчик, но я ей-богу не думал, что в грамматике ты такая сапожница!» А между тем ты по своему положению принадлежишь к образованному интеллигентному кругу. Ты жена университетского человека, дочь генерала. Послушай, ты училась где-нибудь? А как же? Я в пансионе фон Мепки кончила. Сомов пожимает плечами и, встахну, продолжает шагать. Лидочка, сознавая свое невежество и стыдясь, тоже вздыхает и потупляет глазки. Минут десять проходит в молчании. «Эх, послушай, Лидочка, ведь это в сущности ужасно», — говорит Сом, вдруг останавливаясь перед женой и с ужасом глядя на ее лицо. «Ведь ты мать, понимаешь? Мать! Как же ты будешь детей учить, если сама ничего не знаешь? Мозг у тебя хороший, но что толку в нем, если он не усвоил себе даже элементарных знаний? Ну, поливать на знания. Знания дети и в школе получат, но ведь ты и по части морали хромаешь». Ты ведь иногда такой ляпни, что уши вянут. Сомов опять пожимает плечами, запахивается в пол и халаты и продолжает шагать. Ему и досадно, и обидно, и в то же время шаль Лидочку, которая не протестует, а только глазами моргает. Обоим тяжело и горько. Оба и не замечают за горем, как бежит время и приближается час обеда. Сомов, садясь обедать, Сомов, любящий поесть вкусно и покойно, выпивает большую рюмку водки и начинает разговор на другую тему. Лидочка слушает его, поддакивает, но вдруг во время супа глаза ее наливаются слезами, и она начинает хныкать. — Это мать, то говорит она, вытирая слезы салфеткой. — Все советовали я отдать тебе в гимназию, а из гимназии я, наверное, бы пошла на курсы. — На курсы? Курсы в гимназию, бормочет Сомов. Это уж крайности, матушка. Что хорошего быть синим пчелком, Синий чулок? Черт знает что. Не женщина и не мужчина, а так середка на половине. Ни то, ни все. Ненавижу синих чулков. Никогда бы не женился на ученый. Тебя не разберешь, говорит Лидочка. «Сердишься, что я не ученый, и в то же время ненавидишь ученых, обижаешься, что у меня мыслей нет в письме, а сам против того, чтобы я училась». «Ты к фразе придираешься, Билочка», — взевает Сомов, наливая себе от скуки вторую рюмку. Под влиянием выпитой водки и сытного обеда Сомов становится веселее, добрее и мягче. Он глядит, как его хорошенькая жена с озабоченным лицом приготовляет салат и на него набегает порыв женолюбия, с нисходительности, все прощения. Напрасно я ее, бедняжку, обескуражил сегодня, думает он. Зачем я наговорил ей столько жалких слов? да, правда, глупенькая у меня, нецивилизованная, узенькая. Но, ведь медаль имеет две стороны и. Аудиатур эт альтера Парс. Да будет выслушана и другая сторона. Латынь. Быть сможет тысячу раз справы все, которые говорят, что женское недомыслие зиждется на призвании женском. Призвана, она, положим, мужа любить, детей родить, и салат резать. Так на кой черт ей знания? Конечно. Вспоминается ему при этом, как умные женщины, вообще тяжелы, Как они требовательны, строги и неуступчивы И как, напротив, легко жить с клупенькой Лидочкой Которая ни во что не суется, многого не понимает и не лезет с критикой С Лидочкой и покойной, и не рискуешь торваться на контроль Бог с ними, с этими умными и учеными женщинами С простенькими лучше и спокойнее живется Думает он, принимая Лидочки тарелку с цыпленком. Вспоминает он, что у цивилизованного мужчины является иногда желание поболтать и поделиться мыслями с умной и ученой женщиной. «Что ж», — думает Сомов, захочется поболтать об умном, пойду к Наталье Андреевне или к Марье Францевне. Очень просто».